Глава 20 Существо. Сегодня я нашёл её в теплице. Хруст гравия под моими ботинками выдал моё местоположение ещё до того, как я подошёл к ней. «Сайлас, теплица стеклянная. Я тебя прекрасно вижу». А я и не прятался. Я врал. Я прятался. Просто я думал, что она не обратит на меня внимания. Повернув за угол, я как бы невзначай прислонился к дверному проёму. Оранжерея была небольшой, что вовсе не мешало разместить внутри неё огромное количество растений. Коллекция была впечатляющей, но я знал, что лучше ни к чему не подходить слишком близко. Алина сидела в углу этой светлой стеклянной комнаты, держа книгу в миниатюрных ручках. Сегодня она была одета во всё белое. Это платье было менее приталенным, чем её обычный чопорный наряд с декольте, позволяющим наслаждаться её прекрасной шеей, и этой бледной кожей, краснеющей при малейшем изменении температуры. На фоне светлого наряда её глаза вспыхивали невероятно голубым цветом, словно я смотрел на лёд, покрывающий озеро, только ещё более холодного оттенка. Мне захотелось стать на время художником и запечатлеть этот образ, это прекрасное видение, чтобы убедиться в том, что это не плод моего больного воображения. Она стала бы самым прекрасным моим наваждением которая уже и так заполнял собой каждый уголок моего сознания. Ее проворные пальцы перевернули еще одну страницу. Во рту она держала незажженную сигарету. Знаешь, самая приятная часть курения — это когда ты зажигаешь сигарету. Я осторожно приблизился к ней, хотя, судя по всему, она была не в настроении убегать от меня этим утром. Я стоял достаточно близко, чтобы уловить ее запах, незамутненный адреналином и кровью. Она пахла чёрной вишней и цианидом. «У меня закончились спички», — просто сказала она, перелистывая страницу. «Так вот почему ты не спешишь убежать от меня. Ты рассчитывала на мою помощь?» «Да». она наклонилась ко мне с сигаретой во рту, не отрывая глаз от книги. Я потянулся в карман и достал свою механическую зажигалку. Затем щёлкнул колёсиком, чтобы зажечь пламя. Она, наконец-то, оторвала внимание от литературы и наклонилась ко мне, пыхтя сигаретой. Было легко влюбиться в эти обманчивые губы, такие мягкие, но скрывающие острый, как лезвие, язычок. Моё желание разорвать её на части угасало с каждым днём, чем дольше я преследовал её. Но я был уверен, что её желание препарировать меня и проанализировать мои внутренности, наоборот, с каждым разом только росло. Когда она отошла, я взял еще один стул, чтобы сесть на безопасном расстоянии и тоже зажечь сигарету. Когда-нибудь курение загонит меня в гроб. Утренний воздух обжигал мне лицо, контрастируя с горьким дымом. Неудивительно, что ей нравилось тут находиться. Вокруг порхали птицы, а капли росы медленно стекали по стеклам теплицы, придавая этому скромному рабочему месту мягкое сияние. Я хотел было заговорить с ней, но она словно колдовала меня. Эта девушка, погруженная в книгу, с одной стороны, достаточно уверенная в себе, чтобы не встать и не пуститься бежать, но, с другой, достаточно умная, чтобы знать, что у нее припрятано немало сюрпризов на всякий случай. Сдерживая свои неизменные порывы, я решил оставить ее в покое, чтобы хоть раз полюбоваться ею в открытую.